Глава вторая Сначала Роллин Хобарт не видел ничего, кроме волос принцессы-аргументы. Длинных кудрей алого цвета. И уж поверьте мне, ни один человек родом с планеты Земля Солнечной системы, живущий по рациональным законам Ньютона Эйнштейна, не смог бы пройти мимо подобного чуда, поскольку были они не медно-рыжими или красновато-коричневыми, а божественно-красными как сигнал светофора или почтовая марка стоимостью 2 цента. Еле оторвав взгляд от волос, он обратил внимание на необыкновенную бледность ее кожи и полыхающие ярким пламенем щеки. Контраст между красным и белым поначалу заставил его думать, что девушка зачем-то сильно накрашена, но, подойдя совсем близко, он понял, что ошибся. Принцесса была высокой, изящной и одета в просторное белое одеяние из очень тонкого и прозрачного материала, доходящего до колен. Ее привязали к дереву несколькими витками веревки, напоминающей обыкновенный упаковочный шпагат. Хобарт нисколько не удивился, обнаружив, что красавица имеет еще и небольшую свиту. Несколько поодаль на стуле сидел юноша с мольбертом, одетый во что-то вроде облегающего красного белья, прекрасно гармонирующего с такими же красными волосами. Наконец, принцесса тоже заметила Хобарта. «Это и есть твой герой, Гомон?» усталым голосом спросила она. «Айео, принцесса!» приветственно пророкотал Аскет. «Что у нас плохого?» Зрители перебрались на холм. Принцесса кивком головы указала на черные полусферы в пустыне. Прищурившись, Хобарт смог разглядеть несколько маленьких фигурок на ближайший из них. Одна из них как будто держала знамя. «Мой дорогой брат принес свой альбом для набросков», продолжила аргуменда, «так что все готово. Я отправила Фиакса в лес следить за чудовищем. Он все еще не вернулся». «Надеюсь, он не стал жертвой андросфинкса». «Думаю, тот сохраняет аппетит для тебя, моя дорогая», произнес высокий мужской голос. Разумеется, это сказал юноша в облегающем одеянии, с сшитом, как теперь убедился Хобарт, из красного шелка. Наряд дополняли инкрустированный драгоценными камнями пояс и маленькая округлая шапочка с пером. Юноша нервно перебрасывал из одной руки в другую восьмигранный камушек. Внешнее сходство между молодым человеком и девушкой было очевидным. «Это и есть чемпион, да?» – поинтересовался он. «Только не говори мне, что я потерял столько времени ради ерунды!» «Я думаю, вашему высочеству следовало бы больше беспокоиться о судьбе невинной сестры!» – возмутился Гомон. «Ты же знаешь, ей ничем нельзя помочь, разве что красиво запечатлеть события!» – пожал плечами юноша. «О, принц Аксиус, позволь представить тебе Ролина Хо...» Забормотал Гоман. «Не утомляй меня именами, старый хрыч», — прервал аскета художник «Особенно если учесть, что его, возможно, скоро сожрут. Мои поздравления, чемпион. Не обращай на меня внимания. Эстетические прибамбасы, сам понимаешь. Кстати, какого цвета штука, которая на тебе надета?» «Я тут как раз подбираю палитру для будущей картины, чтобы не размышлять, когда все начнется. И я бы чертовски гордился собой, если бы знал, как называется твой... эм... наряд». Хобарт оглядел консервативный деловой костюм. «Коричневый», — ответил он. «Но, послушайте, что тут все-таки происходит? Что за... коричневый?» удивленно повторил принц Аксиус. «Я никогда не слышал. Этот наряд, он, во-первых, совершенно тебе не идет, и, во-вторых, он похож на желтый. Но нет, говорю же, он какого-то невозможного цвета. Вещь либо желтая, либо нет. Я буду вынужден изъять тебя из картины, но у меня нет...» «К черту картину!» — повысил голос Хобарт. «Я хочу знать, что здесь происходит». «Почему девушке нужен спаситель, если достаточно просто разорвать ненадежную веревку и уйти?» «Потому что», — спокойно ответил Аксиус, «тогда не будет никакого жертвоприношения, и Андросфинкс уничтожит все королевство». «Гомон, где ты откопал этого тупицу?» «Да еще и определил его в чемпионы». «Заткнись!» — рявкнул Хобарт. «Что же, никто из вас, парни, не рвется ее спасать?» «У нас нет средств, Оролин!» — ответил Гомон. — Каких еще средств? Я тоже безоружен. Ни пистолета, ничего еще. С андросфинксом нужно сражаться не огнем и мечом, а остроумным и проницательным суждением, — объяснил Гомон. — Да? Я бы, может, и согласился вызволить вашу юную леди, если бы затем ты пообещал отпустить меня домой. Однако... Хобарт остановился, заметив, как что-то появилось из леса. Он подпрыгнул и с трудом подавил в себе желание сбежать, когда обнаружил, что остальные ничуть не испуганы. Вновь прибывший оказался огромным ярко-желтым львом. «Это... это... И есть ваш Андросфинкс?» Мгновенно вспотев, спросил Хобарт. «Нет», — ответил старик. «Светский лев, один из наших друзей. Офиакс, позволь представить тебе Ролина Хо...» «Он приближается!» Голосом, похожим на протяжный стон, сообщил лев. Хобарт снова непроизвольно вздрогнул. «О, дорогая, я должен приступить к работе!» Забеспокоился принц Аксиус. «Желаю тебе, сестра, скорейшего конца!» «Какого именно?» Уточнил лев. «Хорошего или плохого мне все равно!» И Аксиус опять начал сосредоточенно что-то рисовать. «Однажды», — заворчал зверь, — «твой мерзкий брат узнает, каково это быть съеденным». «Ты обещал, Фиакс!» — резко одернула его принцесса. «А что мне-то делать?» — с волнением спросил Хобарт. Андросфинкс задаст тебе вопрос Ты должен ответить, все просто Объяснил Гоман Неужели? А если я не смогу? Тогда, к сожалению, он съест И тебя, и принцессу Другого не дано Такое часто случалось? До настоящего момента Всегда именно так и было О, наш враг приближается Из леса Со стороны гор Вышло и двинулось в их направлении форменное чудовище. Оно отдаленно напоминало огромного, практически слоноподобного льва с человеческим лицом вместо морды. Физиономия раза в 4 превышала нормальные человеческие размеры и чертами сильно напоминала неандертальца с желтой козлиной бородкой, не скрывающей, впрочем, отсутствие подбородка. Существо, вдобавок ко всему, было косолапо и как бы кривилось на одну сторону, а его морщинистую желтую кожу покрывали какие-то струпья Принцесса молчаливо наблюдала за приближением монстра, сжав губы так, что они превратились в тонкую красную ниточку. Говорящий лев, дрожа, притаился неподалеку, спрятав хвост между лапами. Принц Аксиус принялся рисовать еще сосредоточеннее, чем раньше, а Гомон спокойно стоял, скрестив руки на худощавой груди. Ни один из двух мужчин не выказывал никаких признаков страха перед Андросфинксом. В самом деле, не они же ему предназначались для съедения. Существо двигалось в полной тишине, нарушаемой только скрежетом гальки под его массивными лапами. Оно приблизилось настолько, что от зловония Хобарту пришлось зажать нос и с трудом улеглось. «Вы подготовили чемпиона!» Хриплым свистящим шепотом поинтересовалось оно. Ролину Хобарту захотелось немедленно провалиться сквозь землю. «Вот он, Андросфинкс!» Указывая на него большим пальцем, быстро сказал Гомон. «Ага!» монстр повернулся к побледневшему инженеру. Ты готов ответить на вопрос, чемпион? Хоберт попытался сказать нет, но язык не слушался его. Что ж, тогда слушай. Правда ли, что нет кота с девятью хвостами? А, о, что? промямлил Хобарт, теряя остатки самообладания. Его мозг был настолько загружен противоположными устремлениями и хаотичными схемами, что он все прослушал. Андрос Финкс повторил вопрос. «И не будешь ли ты возражать, если я скажу, что и с восьмью хвостами котов не бывает?» продолжил он. «Полагаю, что так» пробормотал Хобарт, больше всего на свете сейчас, желая знать, как далеко и насколько быстро Андросфинкс бегает. «Но так же. «Эй!» – перебил Хобарт. «Я уже на два вопроса ответил, а мне сказали, что должен быть всего один». «Те вопросы были риторическими, как бы в никуда. Ты мог и не отвечать. Пока. Вопрос для тебя еще впереди». Правда заключается в том, что у каждого кота на один хвост больше, чем у не-кота. Значит, если есть некто с восьмью хвостами, то все коты должны быть с девятью. Объясни мне это, чемпион. Я, ухо... Ой, ты... Если... Считаю до трех! зашипел Андросфинкс. «Один!» Этот самый «один» навел порядок в сметенном мозгу Хоббарта. Тут где-то противоречие. «Два!» Монстр вскочил на все четыре лапы. «Стой! Понял!» Хоббарт поднял руку. «Ты используешь два разных нет!» «О чем ты?» «Нет, значит, нет!» «Три... Черт, с два!» закричал Хобарт. «Когда ты говорил про котов с восемью хвостами, ты имел в виду, что таких котов не бывает. А когда сказал про кота с одним хвостом, то подразумевал вовсе не «Но!» Помолчи! В первом предложении ты сделал утверждение о классе котов, а во втором говорил уже о вещах другого класса, несовместимого с первым, о «не-котах». На месте отсутствующего кота может быть кто угодно, с каким угодно числом хвостов. Например, «Собака, у которой тоже один хвост». Таким образом, второе утверждение в принципе неверно. «Но...» – запротестовал Андросфинкс. «Я имел в виду не вообще кого-то, а несуществующего кота». Тем хуже для тебя. «Не» из фразы «не бывает» также отличается от «не» в слове «несуществующий», как реальные коты, от воображаемых. У настоящих котов настоящие хвосты, в отличие от придуманных. Следовательно, у придуманного кота может быть любое количество хвостов, от нуля до бесконечности. Таким образом, утверждение о том, что у реального кота на один хвост больше, чем у нереального, вообще теряет смысл. В этот момент Андросфинкс отрыгнул облако дыма. Хобарт попытался отшатнуться, но не успел и закашлялся. Последовал еще выброс и еще принцесса тоже кашляла. Хобарт попытался выйти за пределы зловонного облака. Гомон стоял со сцепленными руками и мученическим выражением лица, держась из последних сил, но потом все же решил отступить. «Смотри, Ороллин!» — воскликнул он. «Благословен разум!» Андросфинкс шатался, голова болталась из стороны в сторону, глаза полузакрыты. Один залп дыма следовал за другим. Хобарт вытащил складной нож и перерезал номинальные путы принцессы. Когда он снова взглянул на чудовище, оно уже усохло до габаритов носорога и с каждым залпом дыма продолжало стремительно уменьшаться. Когда принцесса без предупреждения обхватила шею Роллена обеими руками и прижалась к нему губами, он настолько сильно увлекся процессом превращения животного, что практически не заметил этого. Он вяло поддерживал ее, не препятствуя поцелуям, покрывающим шею и подбородок, и поверх алых волос наблюдал за Андросфинксом. Существо уже не превышало по размеру обыкновенного медведя-гризли. Справа от себя Хобарт заметил ярко-желтую вспышку. Это бросился в атаку светский лев. Андросфинкс еле успел вздыбиться перед нападением. Два крупных тела сцепились и начали кататься по земле, поднимая фонтаны геометрически правильной гальки. Хобарт услышал звук рвущейся плоти, когда лапа фиакса разодрала брюхо андросфинкса. И вот монстр в последний раз содрогнулся и обмяк. Лев стоял над ним, вцепившись зубами в горло и победно морща нос. Принцесса, не ожидавшая столь холодной реакции от своего чемпиона, начала потихоньку разжимать объятия, но остановилась привлеченная криком брата. «Не отпускай его! Пожалуйста!» Повсюду вокруг принца Аксиуса валялись листы бумаги из альбома для зарисовок, а сам он лихорадочно работал над заключительной сценой. Несомненно, герой, обнимающий спасенную жертву. Большая сильная ладонь опустилась на плечо Хобарта. «О, Ролин!» – провозгласил Гоман. «Ты победил там, где терпели поражение все предыдущие чемпионы! Иди же и требуй награды! Руки принцессы и половины королевства Лагаи!» «Что?» – удивился Хобарт. «Но я не хочу жениться на принцессе, уверяю вас, леди, тут ничего личного. И мне не нужна половина королевства!»